Глава 42. Кузьма Кузьмич с кварочкой сидел за накрытым столом в белой майке и фиолетовых спортивных штанах Adidas. Выражение лица у него было мрачное и обеспокоенное. Он безразлично смотрел на всевозможный яств, расположенный по хрустальному фарфорум тарелочкам и жевал губами. Есть не хотелось. Обстановка в комнате была хоть и дорогая, но довольно казённая. Сразу становилось понятно, что это отель или спа-салон. но никак не жилое помещение. Казённый вид дополняли и двое здоровяков, наряженных в белую униформу с разноцветными эмблемками. Они совсем не походили на обслуживающий персонал. Здесь же находился Соколов, тоже в белом халате, что, в общем-то, сразу же объясняло странный вид обслуги. «Так», — заговорил майор, — «он стоял перед мэром и столом, и весь его вид демонстрировал крайнюю степень озабоченности. Мы уходим в засаду, вы надеваете вот эту штуку». Он протянул Кузьме Кузьмичу что-то, по виду сильно похожее на электронные часы. Несколько кнопок, цифровой дисплей, пластиковый браслет. Сидите вместе с Лосью, мы ждёте. Дверь никому не открывайте, к окнам не подходите, штор не трогайте. Есть пить можно? С недовольством пробурчал Скворцовка. Можно, невозмутимо кивнул Соколов. Всё делать как обычно. В парилку тоже можно. Они, пальцу указал на часы, температуру и воду выдержит, но Как только что-то подозрительное происходит, сразу нажимайте вот сюда. И мы сразу врываемся. Мы в подсобке за лесничессы будем сидеть. Мэр стал надевать аппарат на руку, долго боролся с ремешком, пытаясь застегнуть его одной рукой. Получалось плохо, видимо, нечасто ему приходилось делать это самому. Лося что-то долго нет, бросил он хмурись. Позвоните. Да не берёт он трубку. Может, сейчас подъедет. Ну, ждите, пожал плечами Святослав и подал знак обслуживающему персоналу. Короче, все отходим на позиции. Если что, сразу на кнопку. А если Лось не приедет, поднял голову сковорочка. Он наконец-то справился с застёжкой и теперь выжидательно смотрел на майора. Почему это? Мы же договаривались. Пухлые плечи Кузьми Кузьмеча подпрыгнули и опустились. Ну, может, по бизнесу что? Вдруг вызвали срочно куда-на объект, а он телефон забыл дома. Ничего, ждите, отдыхайте, попартесь, покушайте. И вновь на прощании Соколов и обоз здоровяка вышли из комнаты, оставив мэра в одиночестве. До комнаты, в которой расположилась засада, было совсем недалеко. Мельцанеры молча вошли, переглянулись, проверили оружие и расселись по местам ждать. Внезапно Святослав из кармана запилил. Он нахмурился, вытащил мобильный, нажал кнопку приёма. Да? В комнату ворвался неразборчивый крик. Кто-то что-то верещал на том конце, захлёбываясь и сбиваясь. Сморщившись, Соколов отодвинул трубку от уха. «Не ори так», — приказал он. Децибелы сразу упали, но говорил звонящий все равно громко и торопливо. Дослушав, майор кивнул, будто собеседник мог его видеть и поднялся. «Все, я выезжаю. Ребята посидят». Он посмотрел на здоровяков и сказал. «Так, парни, у меня ЧП, я выезжаю». Передав им приемное устройство от часов сковородика, Святослав быстро вышел из комнаты. Тем временем Кузьма Кузьмич откровенно скучал. После ухода медсаниров он минуту просматривал девайс, который ему дал Соколов. Думал даже нажать на какие-нибудь кнопки, но сдержался. Посмотрел по сторонам, вздохнул, остачил майку и спортивки, оставшись в одних трусах. В конце концов, почесав грудь, решил таки пойти в парилку, не дожидаясь Лося. Да и хрен с ним, тоже мне Цац с выскольз. Жди его, понимаешь? Сквородка решительно подошёл к двери, которая вела прямиком из комнаты отдыха в парилку, и зашёл внутрь. Однако не прошло и 10 секунд, как он вернулся обратно, будто забыл что-то важное. Крякнув, налил себе в стакан водки одним махом, выпил, подошёл к окну, открыл форточку и закурил. Пачка сигарет с зажигалкой лежала на подоконнике. После нескольких затяжек Кузьма Кузьмич тяжело вздохнул и присел на подоконник. Ветерек из форточки шевелил его редкие и уже почти седые волосы.